А к вечеру дом Рансалы стал похож на Рансалу — запустение на месте величия и несколько комнат, где можно жить. А ночью Майда вдруг стиснул руку Даггара. Он проснулся мгновенно и молча, и почувствовал страх, но не ее и не свой, просто страх, что стоит в стороне и смотрит, глядит на тебя убивающим взглядом. брат — тихонько сказала она и вошла в него. Словно сошлись две половины души, сомкнулись две половины рассудка. Они сошлись в одно двуединое существо, защищенное самой своей полнотою. Они лежали, безмолвно держась за руки, а смерть, не спеша, подползла к ним. Незримая бестелесная смерть, она сгущалась вокруг, она висела над ними. и только невидимый панцирь их любви был их единственной защитой. «Пусть небо откроется тингело, тихо сказал Даггар, и Майда ответила чуть заметным пожатием. А смерть, свирепая, бродила вокруг, прорывалась то холодом, то короткой болью, но их двуединое существо, наполненное мраком, разрывает его перед лицом руками, раздвигает локтями, Протискивается в разрыв, и в разрыве виден клочок голубого неба. Забрезжил тусклый рассвет, и смерть ушла, упал куда-то в тёмную нору, и они заснули, прижавшись друг к другу, и соном снился один и тот же, у них всегда были общие сны. Разбудил их Риор, постучавшись в дверь, потому что явился торкос, Он был облачен в коричневый плащ Балорца, и когда он сорвал повязку с лица, они сразу поняли – это другой. У него были древние глаза, полные тьмы и тяжелой силы, и в движениях упругая хищная сила. Он ходил по комнате и молчал – беспощадный, могучий, но почему-то не страшный, и они покорно водили за ним глазами. ожидая, пока он заговорит. «Этот проклятый город воняет смертью», заговорил он наконец. «Ты не жалеешь, что сюда явился?» «Нет», сказал Даггар, «пока не жалею, но уже немного боюсь». «Знаю», сказал другой, «я почуял». «Это не каждую ночь, Даггар, не так уж он силен». «Кто?» Другой поглядел на него, Острый холодный огонь блеснул в темноте его глаз. Холод остро отточенный из стали, возникший из ножен. И погас, потому что вдруг появился Торкас. Спутать нельзя, они совсем не похожи, словно у них на двоих ни одно лицо. «Прости», — сказал Торкас, — «я ворвался как зверь и даже не приветствовал вас как должно». «Тать с тобой?» — спросил он с тревогой. И Даггар невесело усмехнулся. И «Еще бы! Он гнал нас сюда, как скотину, в хлев!» «Рано у него открылось, — сказала Майда, — но здесь я смогу его подлечить». «Спасибо!» — ответил Торкас и улыбнулся. У него была ясная молодая улыбка и веселые даже в усталости молодые глаза. Он спросил позволения и отправился к Тайду. И когда он ушел, Дагар привлек Майду к себе, и они застыли в молчаливом объятии, чувствуя, как сердце бьется о сердце и согревается в жилах озябшая кровь. Завтрак был скромный, из дорожных запасов, и за столом им никто не служил. Торкас был просто ясен, не то что в Рансале, и потому Даггар спросил у него. «Торкас, а кто он такой, тот, что в тебе?» «Не знаю», — ответил Торкас спокойно. «Бог, наверное». Даггар усмехнулся. «Открыть тебе страшную тайну, Торкас. Нет никаких богов. Есть только земля и небо. То, что в небе, и то, что на земле». «Не все ли равно, как называть то, чему нет названия?» — ответил другой. «Этого не уловить. Было одно лицо, стало другое. И даже голос иной, жесткий, отрывистый, властный». «Не то, что есть в небе, и не то, что есть на земле». «Дагар», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты задавал вопросы». «Это опасно», — сказал он, — «но я буду рядом с тобой». «Охота с живой приманкой? Мы и рана считаем ее неблагородной». «Как охотники или как приманка?» «Ладно», — сказал Дагар, — «какие вопросы и кому я должен их задавать?» В серую духоту тяжелого дня вышел Дагар из дома. Он – Дариор, Лангар остался с Майдой, а Торкас, неведомый, вдруг исчез. Это он ловко проделал. Был в двух шагах и растаял. Серая тень, ушедшая в серый день. Только пять имен назвал ему Бог. «Ладно, пусть будет Бог», – подумал Дагар с усмешкой. «Не то, что есть в небе, и не то, что есть на земле». «Андрас, сын Линаса, один из двенадцати. Последний из двенадцати, — подумал Дагар, — и до ли он проживет после нашего разговора? Не думаю, что я стану о нем сожалеть». Старик он был, этот Андрас, но я его вспомнил. Я видел его на площади, когда мы заставили их преклонить колени на месте, где умер Энрас. Тогда он был не старше, чем я теперь». а значит, не миновал даже шестой десяток. Седой, как соль, весь высох, и жалкая плоть едва одевает могучие кости. Погаши взгляд и надтреснутый голос. Ну вот, все сказано, как подобает. Приветствия, словословия, вопросы, приветы, и можно наконец начинать разговор. — Время вражды ушло, — сказал Дагар, — и гнев догорел до пепла. «Теперь, когда мои глаза не залиты кровью и могут видеть, что есть, я все-таки хотел бы понять, что с нами случилось. Зачем Ланна-Рана и Рансала стали врагами? Зачем мы в ненужной войне истратили время и силы? Зачем погибаем теперь?» Молчание и безучастный взгляд. «Сын линаса мягко сказал Дагар, — «ты не кажешься мне глупцом». и другие соправители тоже наверняка не были глупцами. Как же вы совершили такую глупость? Вы могли просто выслать Анраса из страны, но казнить его, зная, что мы отомстим. Где был ваш разум, правитель ланнарана «Ты слишком дерзок, Ранос», — вяло сказал старик. «Или ты завидуешь участи брата? А ты не хочешь снова клясться месту крови?» «Думаешь, теперь будет некому отомстить?» Вялый гнев мелькнул в глазах и погас. «Чего ты боишься?» — спросил Дагар. «Смерти? Но ты давно уже умер. Лучше бы тебе и впрямь умереть, чем жить в таком унижении. Скажи, почему ты остался жив? Один из всех. За какие заслуги?» «Вон!» — сказал Андрас, но догар засмеялся ему в лицо. «А если я не уйду, ты кликнешь стражу?» «Я справлюсь с вами», — сказал Дагар. «Выходячие трупы, а я живой. Я слишком хорошо о вас думал, Андрос. Я подумал, что здесь есть какая-то тайна, что вы, соправители, наказаны без вины за зло, которое не вы сотворили». «Так и было», — тихо сказал старик. «Так все и было, сын Грасса. Уходи». сказал он: Не мучай меня, прав я или не прав, но я ничего не скажу. А другой старик был действительно стар, годами и ветхой плотью, в кипенно-белом одеянии, в красных бликах живого огня, в тихом свете закатной славы. Обессмертный хранитель начал было догар, но старик отмахнулся с досадой, «Оставь эти глупости, Ранос. Дети моря не поклоняются солнцу. Все твои велича — одно притворство, а мне и так надоела ложь. «Задавай вопросы, — сказал старик. — Если смогу, отвечу. «А ты уже знаешь мои вопросы?» «И не только я. В ланнеране длинные уши и длинные языки. Ты был у Андроса и ушел ни с чем». «А когда уйдёшь от меня, берегись!» «Ладно», — сказал Дагар, — «если ты знаешь вопрос, может, начнём с ответа?» «Нет», — ответил старик, — «ты задал Андросу кучу глупых вопросов, на которые незачем отвечать. Скажи напрямик, чего ты хочешь?» «Хорошо. Что случилось в Ланнеране 17 лет назад?» — Я очень немногое знаю, Ранос. Тогда я был простым жрецом городского храма. Да, собственно, я и остался тем, кем был. Меня избрали хранителем лишь потому, что те не могут меня убить. Он тихо-меленько засмеялся. — Посылают ко мне ночами смерть, а я молюсь. Ты веришь в молитву, Ранос? — Верю, — сказал Дагарр. Я знаю, о чём ты говоришь. Да, сказал старец, ты знаешь. Не презирай Андреса, сказал он. Эта смерть унесла у него двух сыновей. Остался один, последний. Ладно, сказал он, слушай. Я помню эту ночь, сказал он. Пришла гроза без дождя, и небо полыхало синим и белым. Грома не было, Только ужасный свет. Мы собрались в храме и пробовали молиться, но слова не шли с языка, губы немели, и было так страшно, что люди теряли разум. Я помню, я стоял, вцепившись в колонну, а вокруг метались и выли, падали на и бились в корчах. Я помню, Наран мой брат по обету был рядом со мной И вдруг он ударился головой о колонну, и кровь его обогрила мои одежды. Не все из нас пережили ту ночь, и не ко всем, кто выжил, вернулся разум. Я ходил среди мертвых, перевязывал раны живым, укрощал безумцев. А день все длился и длился, никто к нам не приходил, и те, кого я послал за помощью, не возвращались». Перед вечером я решил отправиться сам. Со мной пошел один послушник. Жаль, я забыл его имя, он давно уже мертв. Мы вышли из храма и наткнулись на черных. Они обнажили мечи и заставили нас вернуться. Тогда мы по тайному ходу прошли в караульню. Стражников перебили. Не злые силы, а люди. Мы взяли плащи, чтобы скрыть облачение, вылезли через окно и проползли мимо черных. В верхнем храме творилось то же, что и у нас, и черные тоже стояли у входа. Но город не был безумен, Ранос. Только нас одних постигло несчастье, и никто не знал о нашей беде. «Нет», — сказал он, — «остальное тебе не важно. Важно одно. Верхний храм не вступился за Энраса, потому что некому было вступаться. Все, кто мог говорить от храма, умерли в эту ночь. И соправители, не вини их, Ранос, они были только людьми. Я не знаю, как их заставили, но я видел то, что я видел, и не стану судить других. Ты дерзил несчастному Андресу, а он ведь долго держался. Он держался так долго, что Айнраса чуть не спасли, но тех, кто хотел похитить его из тюрьмы, настигла ночная смерть. — Прости, — сказал Дегар, — я не знал, я готов просить прощения. — Оставь, ему все равно, его душа умерла. — Но что это было, Хранитель? Кто виноват? — нетра нас сказал старик. «Я говорю то, что я знаю, а все догадки...» «Я умный человек», — сказал он. «Я знаю, что глуп, что разум мой узок и познание ничтожное. Я только хранитель огня», — сказал он. «Хранитель веры в безвременье и надежды в пору упадка. Я едва обучен грамоте и не посвящен в таинство». «Есть люди, которые смогут тебе ответить, но если я это позволю, они умрут. Я самых не смею просить ни о чем. Для храма их жизни дороже моей. Я должен их уберечь». «Жаль», — сказал Даггар, — «но я тебя понимаю. Я очень благодарен тебе, великий хранитель. Но есть еще вопрос. Кто правит в Ланнаране? Кто покорил его?» Наш страх ответил старик. Мы боимся не истинных бед, а своего страха. Убить человека легко, если он боится. Проклятие славная выдумка, она объясняет все. А мы пока что бессильны раас. Мы не можем дать людям надежду. А черные? Сонь руку в болото, сказал старик. достанешь сколько угодно грязи в приречии и в кого не хватает людей которым не на что рассчитывать в ланныран по им достойное место в жизни и они за это пойдут на все не в черных беда сказал старик в открытой ране всегда заводятся черви неттра нас сказал он душа ланна рано жива и люди его не прах. «Достаточно капли надежды!» Они не успели уйти далеко. Полсотни шагов по пустынной улочке. Она не была пустынной, когда мы сюда пришли. Тревога, звериное чутье засады. Он вытащил меч. Пусть это смешно, но лучше смешить других, чем умереть самому. И когда они вдруг возникли со всех сторон, наши мечи встретили их мечи. Их много, а нас двое. Что будет с Майдой, если меня убьют? Короткая боль. Клинок скользнул по руке, но я кого-то достал. Одного из многих. Дыхание, топот, железной ляской полузабытая радость боя. Лейся, кровь, пусть умирает враг. Дети моря жаждут мечи. И буря. Беззвучная буря упала на нас. Серая тень вдруг сгустилась из духоты. Два страшных глаза, два страшных меча, крики, стоны и тишина. Бог вытер мечи, о плащ мертвеца вдвинул в ножны и сказал спокойно. «Кажется, ты что-то узнал».